Глава пятьдесят восьмая «Сара не уверена», — сказала Лоредо Пайн по телефону. «Дело происходило на следующий день после того, как он вернулся в Колумбус, чтобы показать фотографию Танера Саре. Она видела его только со спины». «Ладно», — ответила Пайн, сидевшая в арендованном внедорожнике возле своего старого дома. «И что нам это дает?» «Получается, что мы на ничейной земле». Однако нам необходимо проверить ДНК на свитере, найденном в бочке, а также сделать слепок болтов в кузове грузовичка, чтобы сравнить его со следами на теле Ханны Ребаны. Для этого нам потребуется ордер на обыск. Тут у нас проблем не будет. Воля с этим уже занимается. У нас более чем достаточно резонных оснований. Пайн не ответила. Что? Нетерпеливо спросил он. Я не думаю, что он на это способен. Я провела все утро рядом с домом Таннера и дважды его проверяла. Он крепко спал, вместе с Роско, на своей огромной подушке с пластиковыми шариками, а вокруг валялись пять банок от пива. Портативный радиоприемник без остановки играл Чарли Дэниелса. Чарльз Эдвард Дэниелс, 1936-2020, знаменитый исполнитель Кандри. «И ты хочешь сказать, что он убил четырех человек и переодел каждого? А мы все это время не могли его отыскать?» но потом он принялся сжигать улики рядом со своим домом в бочке для мусора и не позаботился о том, чтобы завернуть во что-то тело, чтобы на нем не осталось отпечатков болтов. Лоредо вздохнул. «Ну, если посмотреть на дело так», — сказал он. «Есть еще кое-что», — продолжала Пайн. «Что?» «Роско». «Кто?» — не понял Лоредо. «Пес Таннера», — объяснила Пайн. «Сколько ты знаешь серийных убийц с домашними животными, о которых они бы так заботились?» Лоредо ответил далеко не сразу. «Ну, сейчас не могу назвать ни одного». «Серийные убийцы обычно начинают свою карьеру, мучая и убивая животных. Они окружают старых псов заботой». «Ты права. Однако из каждого правила есть исключения». «Тем не менее, я не могу представить, чтобы наш убийца оказался любителем собак». В особенности, если речь идет о старом псе с больными почками, которые мочатся по всему дому. Вот почему я считаю, что нам пока не стоит использовать ордер на обыск. Нужно продолжить наблюдать за Саем, одновременно изучая другие ниточки. Ты о чем? Я дам тебе знать, как только у меня что-то появится. Она закончила разговор, завела авто и уехала, предоставив Таннеру и дальше спать под мелодией Чарли Дэнилса. «Дьявол и в самом деле нагрянул в Джорджию» «Дьявол нагрянул в Джорджию» — название самой популярной песни Дэниелса. «Мне лишь осталось его отыскать, и я совершенно уверена, что не он спит сейчас в этом доме». Повинуясь импульсу, она поехала к Джеку Лайнберри и обнаружила, что по какой-то причине ворота открыты, и сразу подъехала к главному дому. Как только она выбралась из внедорожника, к ней подошел Джерри. Не самый дружелюбный охранник. Он был одет в темный костюм, белую рубашку и галстук, а из его правого уха торчал коммуникатор. — Что вы хотите? — резко спросил он. — Повидать Джека. — А вы договорились о встрече с мистером Лайнберри? — Нет. Я просто решила нанести ему дружеский визит. Он дома. — У вас нет никаких причин знать это. Пайн сделала шаг назад и оценивающе посмотрела на охранника. «Как ваша фамилия?» – спросила она. «А вам зачем?» «Неужели на все должна быть причина?» «Когда я работаю, да». «Какую должность вы занимали в секретной службе?» «Это вас не касается». «Вы имели отношение к охране президента?» «Ответ тот же». Паин кивнула и с улыбкой на него посмотрела. «Ладно, Джерри, подожди минутку». Она достала телефон и набрала номер. «Привет, Джек. Это Этли. Да, я перед вашим домом. Но Джерри нужна причина, чтобы разрешить мне с вами встретиться. Что? О, да, конечно. С удовольствием». Она протянула телефон Джерри. «Он хочет с вами поговорить». Джерри посмотрел на телефон так, словно перед ним появилась кобра, приготовившаяся нанести удар. «Да, сэр». Он послушал и кивнул. «Да, сэр». Повторил он и вернул телефон Пайн. «Ну?» «Проходите». Джерри повернулся и зашагал в сторону дома. Пайн следовала за ним, даже не пытаясь спрятать довольное выражение, появившееся у нее на лице. Лайнберри встретил ее у входной двери и сразу провел в свой кабинет. Он был в синих брюках, белой рубашке с пуговицами и расстегнутым воротом, и мокасинах с кисточками. Пайн вновь отметила, что он очень красивый мужчина. Однако какая-то тайна скрывалась за сильными чертами. Она не была уверена, но ей показалось, что он полон все проникающей печали. «Приношу свои извинения из-за Джерри. Временами он демонстрирует чрезмерное усердие», — сказал Лайнберри. «А как его фамилия?» «Джерри? Денверс. Джерри Денверс». «Вы сказали, что он работал в секретной службе?» «Да. И какова причина вашего визита?» Пайн посмотрела на стопки бумаг на столе. «Я вижу, вы заняты». «Ничего такого, что не могло бы подождать. Пожалуйста, садитесь. Не хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, не стоит. Спасибо». Они сели, и он вопросительно на нее посмотрел. «У вас есть погани? поинтересовалась она. В его взгляде появилось недоумение. Э, «Что это?» «Автомобиль. Очень дорогой. Стоит около трех миллионов долларов». «У меня нет погани», — сказал Лайнберри. «Не считайте меня слишком любопытный, но вы могли бы позволить себе такой автомобиль?» «Да, однако это значительная сумма денег. А как только автомобиль покидает салон, его стоимость сразу падает». «Понятно». Для протокола обычно я езжу на Ягуаре, темно-зеленом. А других машин у вас нет? У меня есть еще внедорожник porsche на котором вы недавно со мной ездили, и еще Астон Мартин с поднимающимся верхом. А почему вы спрашиваете? Просто интересно. Он оценивающе на нее посмотрел. И почему у меня появились сомнения в правдивости вашего ответа? «А вы знаете человека, который жил здесь когда-то?» – спросила Пайн. «Его звали Барри Винсент. Кажется, он был знаком с моими родителями». Выражение лица Лайнберри стало более жестким, и он откинулся на спинку стула. «Барри Винсент?» – повторил он. «Кажется, я помню это имя». Пайн рассказала ему, что Майрон Прингл разнял Винсента и ее отца, которые подрались в тот день, когда исчезла Мерси. «Да-да, я что-то такое помню. Кажется, Майрон тогда упоминал про драку. Но я не был лично знаком с Винсентом». «Не уверен, но, как мне кажется, он недолго прожил в городе». «А почему он вообще здесь оказался? И откуда приехал?» «По этому поводу я ничего не могу вам сказать». «Складывается впечатление, что у него были какие-то проблемы с моим отцом. Он прожил в городе совсем недолго и не работал на шахте. В таком случае... Что они могли не поделить? Я полагаю, вам лучше задать этот вопрос Винсенту. Я бы так и поступила, если бы знала, где его найти. С тех пор прошло почти тридцать лет. Да уж, загадка. Он замолчал, и они несколько мгновений смотрели друг на друга. «Знаете, вы очень похожи на вашу мать», – неожиданно сказал Лайнберри. Я принимаю ваши слова за комплимент. Вы правильно меня поняли. Неловкость прошла. Вы не против поужинать со мной сегодня вечером? Предложил он. В Атланте. Ехать туда целый час. Не слишком ли долгая поездка, чтобы просто поесть? Сегодня отличный день. А вечером обещают чистое небо. К тому же я давно не ездил на Астон-Мартине. Мы можем стартовать в шесть и вернуться к одиннадцати или полуночи. Я могу за вами заехать. Она обдумала его предложение. «Хорошо. Но я приеду сюда, это будет по дороге, и для полной ясности должна вас предупредить, что у меня есть для вас новые вопросы. А я надеюсь, что у меня найдутся более достойные ответы, чем сейчас». Пайн ушла. На пути к внедорожнику она прошла мимо Джерри. Второй охранник повернулся и внимательно на нее посмотрел. «Мистер Денверс, рада снова вас видеть». Джерри сразу ощетинился. «Ясно». Пайн посмотрела на второго охранника. «А вас зовут Тайлер, верно?» Он улыбнулся и протянул ей руку. «Тайлер Страуп. Рад с вами познакомиться, агент Пайн». Пайн пожала ему руку. «Приятно видеть, что один из вас хорошо воспитан». «Вы уезжаете?» «Да, сейчас. Но вечером вернусь». Я отправляюсь на ужин с вашим боссом в Атланту. Джерри окинул ее взглядом. «Надеюсь, у вас есть другая одежда. Мистер Лайнберри посещает только лучшее заведение». «А слушай, Джер, нахмурившись сказал Страуб, – «давай сбавим обороты. Нет никакой причины так себе вести. Она классная и дружит с боссом, так что прекрати раскачивать лодку». Пайн посмотрела на Страуба. «Хороший совет», – сказала она. «Я никому здесь не враг». Страуб задумчиво кивнул. «Мистер Лайнберри очень высокого о вас мнения». «Ну, это комплимент». «Только не забудьте переодеться», — заявил Денверс. «Мистер Лайнберри обязательно это сделает». «Не беспокойтесь, Джерри. Сегодня вечером вы будете совершенно очарованы». Он посмотрел на нее так, словно не верил, что это возможно. Кстати, улыбка еще никому не вредила» добавила она, направляясь к своему внедорожнику. Когда агент шла к машине, она услышала, как Денверс поносит Страуба за то, что тот ее поддержал. Да, в доме Джека Лайнбери невероятно интересная жизнь, подумалась ей.